Часть вторая. Влияние раннего опыта. Главное окружение, а не гены. В предыдущей главе я говорил о дремлющих способностях маленького ребёнка. А вырастет ли из почки дерево или из бутона прекрасный цветок, зависит от того, какие условия вы создадите для этого и как будете ухаживать за своими подопечными. По моему мнению, в развитии ребёнка образование и его среда играют большую роль, чем наследственность. В Японии проводился целый ряд экспериментов с близнецами, которых с самого рождения воспитывали в разных семьях. Исследования показали, что даже близнецы, если они растут в разных условиях и воспитываются разными людьми, будут очень отличаться друг от друга и по характеру, и по способностям. Вопрос в том, Какое образование и среда лучше всего развивают потенциальные способности ребенка? Ответом на него служат результаты, полученные учеными, проводившими разнообразные исследования в различных ситуациях и различными методами. Кроме того, есть немало примеров, как родители, не удовлетворенные школьным образованием, пробовали обучать детей сами. К тому же есть результаты экспериментов, проводимых на собаках и обезьянах, и эти результаты тоже говорят сами за себя. Теперь мне бы хотелось обсудить некоторые из этих экспериментов. Ребёнок, рождённый от отца учёного, не обязательно станет учёным. Я часто слышу, как мамы говорят: "Должно быть, мой сын пошёл в отца. У него совсем нет музыкального слуха." Или: "Мой муж писатель, поэтому наш ребёнок пишет хорошие сочинения." Конечно, как гласит пословица, яблоко от яблони недалеко падает, или как говорят в Японии, из луковицы не вырастет роза. Действительно, бывают случаи, когда сын учёного становится учёным, а сын торговца торговцем. Но эти случаи не означают, однако, что данные профессиональные качества были переданы детям с генами. С момента рождения их, наверное, воспитывали в такой обстановке, которая внушала им, что они должны продолжать дело отцов. Окружающая среда, которую создали родители, становится средой ребёнка. Она развивает его способности к профессии отца. пробуждая интерес к этой профессии. Если бы происхождение было определяющим фактором в формировании способностей, то тогда дети, поколение за поколением, наследовали бы профессии отцов. Но жизнь гораздо интереснее, и не так уж и редки случаи, когда ребёнок учёного становится скрипачом, а врача писателем. Достаточно просто посмотреть на людей, рядом с которыми вы живёте, чтобы увидеть, что ребёнок талантливых родителей не обязательно талантлив. Мир презрительно называет ребёнка недостойным своего отца, хотя можно сказать, что ребёнок не отвечает за то, кем он стал, так как именно среда его детства сделала его недостойным. И наоборот, ребёнок, рождённый от бездельника и пьяницы, может стать прекрасным инженером или художником. Именно благодаря окружающей среде и жизненному опыту дети, такие одинаковые при рождении, вырастают с разными способностями и характерами. Другими словами, Профессия и способности родителей не оказывают прямого влияния на формирование способностей и характер ребёнка. Можно только сказать, что причина того, что сын врача становится врачом, в том, что он воспитывается в атмосфере лекарственных запахов, людей в белых халатах и пациентов. Сегодня ребёнок будет совершенно другим, чем вчера. Мы не всегда до мельчайших подробностей замечаем, как растут наши дети, потому что видим их каждый день. А ведь они развиваются гораздо быстрее, чем мы думаем. Профессор Жан Пиаже, всемирно известный швейцарский специалист по психологии развития, создал теорию фаз роста, наблюдая за развитием троих своих детей. И чем больше я читаю его книги, тем острее я чувствую важность правильного образования и среды на каждой стадии развития. По наблюдениям Пиаже, новорождённый сосёт всё, что попадает ему в рот, но уже через 20 дней после рождения Он будет пить только молоко и начнёт настойчиво его требовать. Через 3 месяца у ребёнка развивается желание дотянуться и потрогать что-нибудь, например, тряпичную куклу, висящую над кроваткой, и делает он это с огромным удовольствием. А в полтора года этот же ребёнок догадается, что если нельзя дотянуться рукой до желаемого, то можно достать палкой. После 2 лет он уже пытается соотнести слова с абстрактными значениями, хотя и понимая их часто по-своему. Например, связывать слово мужчина только со своим папой или дождь с уборкой улиц поливальной машиной. Ребёнок развивается с потрясающей скоростью, и физически, и умственно. Поэтому так важно, чтобы его развитие правильно стимулировалось на каждой стадии. Чтобы добиться этого, родители должны очень внимательно наблюдать за тем, что и когда необходимо ребёнку, что ему интересно, потому что именно родители ближе всех к нему. Так же, как важно выбрать правильное время для изучения иностранного языка, так существует и соответствующее время для каждого этапа раннего развития. Например, научить ребенка кататься на коньках уже после того, как он научился ходить, чрезвычайно сложно. А примерно в то же время, когда он учится ходить, можно, и через пару месяцев из него получится прекрасный фигурист. Американский психолог МакГроу провела эксперимент с двумя близнецами. Она научила их кататься на коньках, когда одному было 11, а другому 22 месяца. Результаты оказались явно различными. Ребёнок, которого научили раньше, преуспел гораздо больше. По сей день мы усложняем детям жизнь, считая, что рано прививать им те или иные навыки, и таким образом упускаем лучшее время. Ложка дёгтя может испортить бочку мёда. Это относится и к детям. Чтобы объяснить, что я имею в виду, расскажу одну историю. Молодого человека послали работать за границу, а его жена с новорождённой девочкой поехала жить к своим родителям в Тохоку. Дедушка и бабушка обожали свою внучку, много играли и разговаривали с ней. Через год, закончив дела, молодой человек вернулся, и они с женой и ребёнком опять поселились в Токио. В то время их девочка была ещё слишком мала, чтобы говорить. Но когда она заговорила, родители пришли в замешательство. Все слова, которые произносила их дочь, были на диалекте Тохоку. Это было очень странно, потому что все члены семьи говорили на общепринятом японском языке, и только дочка на диалекте. Даже через несколько лет, когда девочка пошла в школу, она всё ещё не могла избавиться от акцента Тохоку. Оказалось, что ещё до того, как ребёнок научился говорить, этот диалект распространился по каналам его мозга. А когда следы уже образовались, Чрезвычайно сложность и ретих, чтобы начать прокладывать новое. Ложка дёгтя в бочке мёда в раннем детстве означает, что влияние, оказываемое на ребёнка в таком возрасте, оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Именно родители должны заботиться о том, чтобы это влияние было благотворным.